Так проходили званые обеды у зажиточных римлян. Но поскольку меценат был богаче гурман, на его пирах, безусловно, царило изобилие и не хватало разве что птичьего молока. Какие же деликатесы могли подаваться на его стол? К сожалению, история не сохранила свидетельств ни о том, как конкретно проходили застолья у мецената, не о том, какими яствами угощал он своих друзей и клиентов. Единственное, что мы знаем, так это то, что именно меценат ввел в обычай подавать на перах мясо домашних ослят, которое в то время ценилось гораздо больше, чем мясо диких ослов. Однако после мецената ослиное мясо перестало быть деликатесом. Тем не менее, можно предположить, что на его обедах Помимо необыкновенных деликатесов, были представлены блюда, хорошо знакомые богачам и гурманам того времени. Чем же угощались во времена августа богатые римляне? Прежде всего, это были всевозможные мясные блюда, для приготовления которых использовались свинина, кабанятина, оленина, баранина, козлятина, зайчатина. Намного реже телятина и говядина. Среди птиц популярностью пользовались куры, каплуны, гуси, утки, пулярки, фазаны, рябчики, цесарки, куропатки, павлины, журавли, аисты, голуби, дрозды, вяхери, иволги, горлицы, винноягодники и даже соловьи. Из рыб предпочитали угря, Мурену, осетра, тунца, камбалу, кефаль, форель, барвену, иначе краснобородка, мул, марабулька, морского карася, морского окуня, сардины, скара, лаврака, зубатку, скумбрию, треску. Нередко рыбу выращивали в специальных садках или бассейнах. Из морепродуктов на столах богачей присутствовали устрицы, мидии, морской гребешок, морские ежи, морские желуди, кальмары, каракатицы, осьминоги, креветки, раки, лангусты и омары. Охотно употребляли и сухопутных улиток. И, конечно, нельзя не упомянуть знаменитый гарум – Соус, для изготовления которого обычно использовали мелкую рыбу. Ее густо засаливали в специальных ваннах или чанах и оставляли под палящим солнцем на 2-3 месяца, периодически перемешивая деревянными лопатками. Когда рыба превращалась в единую массу, в ванну опускали специальную корзину частого плетения, в которую набиралась густая рыбная жидкость. Для самых ценных сортов использовали различные сочетания редких видов рыб. Такой соус стоил баснословно дорого. Мясо, птицу и рыбу готовили по-разному. Варили, жарили, запекали, тушили, коптили, сушили, солили и мариновали. Почти всегда при готовке римляне добавляли значительное количество приправ и пряных трав. Среди самых известных назовем перец, сельдерей, тмин, кориандр, укроп, петрушку, горчицу, пастернак, фенхель, мальву, мяту, руту, любисток, портулак, тимьян, майоран, мангольд, бузину, ягоды мирта и можжевельника. Самой дорогой приправой считался лазарпицей, получаемый из сильфия, редкого растения, произраставшего в Северной Африке, в Керенаике. Сильфий очень высоко ценился во времена Мецената, но из-за неправильного культивирования и хищнического истребления он вымер и исчез со столов римлян уже в первом веке нашей эры. Последнее растение было подано на стол императора Нерона уже как диковинка, Безусловно, нельзя было представить римскую кухню также без оливкового масла и оливок. Выбор овощей был довольно богат: лук репчатый, лук порей, чеснок, капуста, спаржа, салат латук, кресс-салат, щавель, репа, редька, свекла, морковь, огурцы, тыква-горлянка, артишоки, горох, бобы чечевица, люпин, нут. Лакомством считались грибы. Трюфели, шампиньоны, белые, цезарские грибы. Из фруктов на столах богачей чаще всего можно было увидеть яблоки, груши, сливы, черешню, вишню, виноград, айву, шелковицу, гранаты, смоквы, фиги, финики, цитроны, абрикосы. На десерт подавали арбузы и дыни, мед в сотах, различные орехи, миндаль, фундук, лесные орехи, грецкий орех, каштаны. Пекари и кондитеры готовили всевозможные пироги, пирожные и печенье, для чего использовали специальные фигурные формы в виде различных животных – птиц, рыб, венков, кренделей. Начинкой для пирогов и пирожных чаще всего служил мед, а также сыр, творог, миндаль, различные сухофрукты. Присутствовали на столе и молочные продукты – молоко, творог, сыр, овечий и козий. Богачи могли позволить себе самое разнообразное вино, без которого в Риме вообще было немыслимо садиться за стол. Крепость вина, производившегося в то время, не превышала 14-16 градусов. Вина были белые и красные, исключительно сухие, и при употреблении, как уже было сказано, почти всегда разводились водой. Для улучшения вкуса В вино могли добавлять лепестки фиалок и роз, листья алоэ, мирта, лавра, полыни, веточки можжевельника и даже некоторое восточное благовоние. Примечание. Апицей. Том 1, глава 1, страницы 1-2, 4, конец примечания. Особенно ценилось старое выдержанное вино. Было принято к каждому блюду подавать только определенные сорта вин, которых было очень много, как, собственно, итальянских, так и привозных. Самыми дорогими из производившихся в Италии были белая цикупское и фалернская. Неплохими считались также сетинская, альбанская, сурренская, массикская, статанская, коленская, Фунданская, Велитернская, Ретийская, Капуанская и Фармианская вина. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Том 14, глава 8. Страница 61-65. Конец примечания. К самым дешевым относились Сабинская, Вейентанская и Ватиканская. Последнее Марциал вообще называет отравой. Примечание. Марциал, том 6, глава 92, страница 3, конец примечания. И советует завистнику «Пей, ватиканское ты, если уксус находишь приятным». Примечание. Марциал, том 10, глава 45, страница 5. «Разным сортам вин» Марцалл посвятил несколько своих эпиграмм. Том 13, страницы 106, 125. Конец примечания. Среди привозных выделялись Хиосское, Лесбосское и Косское. Все из островной Греции. Популярностью пользовался Мульс, Мулсум, вино, смешанное с медом и водой. Известно, что меценат был ценителем дорогих вин. Примечание. Гораций, Оды. Том 1, глава 20, страницы 9, 12. Сатиры. Том 2, глава 8, страница 17. Конец примечания. Это, впрочем, не должно удивлять, поскольку он владел огромным количеством виноградников, разбросанных по всей Италии. Плиний-старший сообщает, что существовал даже специальный сорт вина «Меценатово», поступавший из Цезальпинской галлии, вероятно, из имений мецената. Примечание «Плиний-старший», естественная история, том 14, глава 8, страница 67, конец примечания. В первом веке до нашей эры Кулинарное искусство уже высоко ценилось в Риме. Именно в это время появляются первые специализированные кулинарные книги, одна из которых принадлежала Гаю Матию. Однако до нашего времени они, к сожалению, не дошли. Единственной сохранившейся древнеримской кулинарной книгой является труд Re Куайнария» о поваренном деле, приписываемой знаменитому богачу и гурману Марку Гавию Апицию, жившему при Августе и Тиберии. Апиций был известным оригиналом и чудаком. Философ Сенека так описывает его смерть. Апиций в том самом городе, откуда философы были выдворены как развратители юношества, преуспел в трактирной науке и своим учением развратил век. Весьма подходящим для темы нашего сочинения будет рассказ о его смерти. Издержав сто миллионов на обжорство, истратив только на пиршество все дары правителей и огромный доход с Капитолия, он впал в тоску, впервые был вынужден справиться о своих ресурсах и узнал, что в его распоряжении десять миллионов сестерцев. Понимая, что на эту сумму ему придется жить, Словно впроголодь, он принял яд и покончил с собой. Примечание. Сенека. Утешение к Гельвии. Том 10. Страница 9. Перевод Горелого. Конец примечания. Дере конкинария. А делится на 10 глав, содержащих советы повару, любопытные рецепты по приготовлению деликатесов, Блюд из овощей, мяса, птицы, рыбы, морепродуктов. Некоторые рецепты поражают воображение своей сложностью и необычностью. Например, поросенок с огородными овощами. Поросенка надо освободить от костей, чтобы он стал похожим на мех для вина. Затем начинить его мелкорубленным мясом цыпленка, дрозда, бекаса, фаршем из его собственного мяса, луканскими колбасками, финиками без косточек, луковицами, улитками без раковин, мальвой, свеклой, пореем, сельдереем, вареной капустой, кориандром, зернами перца, пинией, сверху вылить 15 яиц, подливу с перцем, причем яйца надо взбить. После этого поросенка зашить и обжарить запечь в печи, затем разрезать со спины и поливать следующим соусом. Молотый перец, рута, подлива, вино из изюма, мед, немного масла, когда закипит, добавить крахмал. Примечание. О пицце. Том 8. Глава 7, страница 14. Перевод Горелого. Смотрите «Закуска для короля. Румяна для королевы». Энциклопедия средневековой кухни и косметики. Санкт-Петербург, 2008 год. Впрочем, по мнению некоторых ученых, кулинарная книга «Дере Конкуенария» появилась лишь в конце IV века нашей эры. Конец примечания. Надо сказать, что кулинария занимала многих римлян из высшего света в период Ранней Империи. Даже поэт Гораций не смог устоять перед соблазном и выложил свои недюжинные гастрономические познания в одной из сатир под именем эпикурейца Катия. «Продолговатые яйца, запомни, вкуснее округлых. В них и белее белок, и крепче желток, потому что скрыт в нем зародыш «Мужа скопола» — за званым обедом их подавай. Капуста, растущая в поле, вкуснее, чем подгородная. Эту излишней поливкою портят. Если к тебе неожиданно гость вдруг явился на ужин, то чтобы курица мягче была и нежнее, живую надо ее окунуть в молодое фалернское прежде. «Лучший гриб луговой» а другим доверять ненадежно. Много здоровью способствует, ежели в летнее время есть шелковичные черные ягоды после обеда, снятые с ветвей тогда, пока солнце еще не высоко. Мед свой мешал натощак с фалерном крепким аффидий. Нет, приличней полегче питье для пустого желудка. Жиденький мед, например, несравненно полезнее будет. Если живот отягчен, то мелких раковин мяса или щавель полевой облегчат и свободно, и скоро. Только бы белое косское было притом не забыто. Устрицы толще всего, когда луна прибывает. Но ведь не все же моря изобилуют лучшим их родом. Лучше в Лукрине простые улитки, чем в Байском заливе. Даже Багрянка сама. Цицейские устрицы в славе. Ёж водяной из Мисена, а гребень морской из Торрента. Но искусством перов гордись не всякой, покуда в точности сам не изучишь все тонкие правила вкуса. Мало того, чтоб скупить дорогую ценою всю рыбу – Если не знаешь, к которой подливка идет, а которой жареной быть, чтоб наевшийся гость приподнялся на локоть, кто не охотник до пресного мяса, поставь погрузнее блюдо с умбриским кабаном, питавшимся желудем дуба. Но Лаврентийской не годен, он ест камыши до да осоку, где виноградник растет, там дикие козы невкусны. Плечи чреватой зайчихи знаток особенно любит. Рыбы и птицы по вкусу и возрасту знать и породу прежде никто не умел. Я первый открытие сделал. Многие новый пирог изобресть почитают за важность. Нет, недовольно в одном показате искусства и, и знания. Так вот иной о хорошем вине прилагает заботу, не беспокоясь о масле, каким поливается рыба. Если массикское выставить на ночь под чистое небо, воздух прохладный очистит его, и последнюю мутность вовсе отнявший, и запах для чувств неприятный и вредный. Если ж цедить сквозь холстину его, то весь вкус потеряет. Если суренским вином доливают отстой от фалерна, стоит из него лишь яйцо голубиное выпустить, вскоре... Всю постороннюю мутность желток оттянет на днище. Позыв к питью, чтобы вновь возбудить в утомившемся госте, «Жареных раков подай, предложи африканских улиток, а не латук, ибо после вина он в желудке без пользы, плавает сверху. Но лучше еще ветчина да колбасы, после которых любая понравится дряни с харчевни». Далее следует знать все свойства различных подливок. Есть простая. Она состоит из чистого масла, с чистым вином и рассолом, пахучим из скумбрии и рыбы, тем рассолом, каким в Византии все бочки воняют. Если же в ней поварить, искрошивши душистые травы, и настоять на корикском шафране, а после добавить масло венафрского к ней – то вот и другая готова. Тибуртинские яблоки много в приятности вкуса уступают пиценским, хоть с виду и кажутся лучше. Венункульский изюм бережется в горшочках, альбанский лучше в дыму засушенный. Я первый однажды придумал яблоки с ним подавать и отстоя от вина и рассола ставить кругом, под белым перцем и черную солью. Примечание. Гораций. Сатиры. Том 2, глава 4, страницы 12-75. Конец примечания.